«Запись тридцать четвертая. Конечно, я согласился. План был составлен семёном Семеном очень быстро. Мы обсудили его и приступили к выполнению. Семен попутно корректировал нас». «У нас два варианта слива биомассы», — говорил он. «Первый — из цистерн, которые предназначены для переработки ядерных отходов, а второй — из больших емкостей отстойников. И какой выбрали?» — спросил Андрей. Первый надежный, но медленный. Нужно подгонять цистерны по одной и под давлением закачивать в канализационные стоки. А им нужно это провернуть побыстрее, поэтому второй. Но тут нюансы. Там в отстойниках, как я выяснил, агрессивная биомасса. Сейчас часть манекенов собирают конструкцию из труб для её перекачки из подвальных отстойников. «Жаль, взрывчатки мало», — посетовал Андрей. «Я бы ему строил сладкую жизнь. Отставить взрывчатку! Так мы ненужное внимание привлечем. Давайте придерживаться плана». Ой ё план был рискованный. Я в нем играл роль подсадной утки. Сначала мы заманивали манекены из внутреннего двора корпуса в коридор. Я заманивал, а Андрей расправлялся с ними. Манекены стаскивали в одну комнату, где Семён при помощи кубиков взломщиков пытался перепрограммировать их. Андрей старался нанести поменьше повреждений, чтобы манекены могли быстрее регенерировать. Семён плевался. Вроде бы всё просто, а по одному прошивать приходится. Так мы до утра провозимся. Нужно ещё и аккуратнее, Андрей, пожалуйста. Им же время надо, чтобы в себя прийти. «Думаешь, мне легко в скафандре их резать?» Обиделся Андрей и кивнул мне. «Пошли!» Манекены тащили какой-то ящик, я кинул в их сторону гайкой. Когда они остановились и посмотрели на меня, приглашающе махнул им рукой и указал за дверь, за которой прятался Андрей. Они отвернулись. И тогда я кинул в ближайшего куском кирпича. Подействовало. Манекен обиделся и, бросив ящик, пошел в мою сторону, за ним его товарищ, я отступил за дверь и убежал в конец коридора, но так, чтобы они меня увидели. Манекены зашли в коридор. Я ждал. Когда до меня оставалось всего несколько метров и они миновали определенную дверь, позади них появился Андрей и двумя быстрыми ударами пронзил их шеи повыше ошейников отверткой. Манекены задергались и повалились на спину. Я вздохнул. Опять их Семену тащить. Устали жутко. В защитных костюмах и так было нелегко передвигаться. Когда притащили в комнату этих двоих, Семен сказал нам достаточно. Он успешно перепрограммировал проросших. Первые уже поднимались. «Я пошлю их переделывать соединения в подвале», — сказал нам Семён. «Про сообщающиеся сосуды читали в учебниках физики? Я сделаю то же самое. Когда мои новые друзья закончат, биомассу будут перегонять по кругу из пустого в порожнее. А вы сейчас идёте на пульт управления, где засел ваш сосед, и уговорите его нам помочь. Надо, чтобы он отчитался перед Мироном о том, что его задание успешно выполняется». «Сергея Валерьевича мы нашли быстро». Он перепугался, увидев, как манекены, охранявшие его, вдруг рухнули на пол на пороге и появились две фигуры в костюмах мусорщиков. Кинулся к переговорному устройству, но Андрей поднял за на шлеме. «Свои, кислый! Ты чего соседей по общежитию не узнаешь?» «Вы?» Сергей Валерьевич узнал нас и ослабленно прислонился спиной к пульту управления. «Пришли убивать, значит?» «Понимаю. Да я, впрочем, большего и не заслуживаю». «Почему сразу убивать? Поговорить?» «Просим вас, Сергей Валерьевич, не делать того, что приказал вам Мирон», — вмешался я. «Погибнет много невинных людей». «А вы думаете, я не знаю?» — вскинулся он. «Но против него не пойдешь, он не человек. Этого монстра никто не остановит. Вся эта масса, биомасса, как ее называют, она же вся из людей». «Эта химера умеет только жрать, и она сожрет все, до чего дотянется. Она выйдет из канализации на улице Солнечногорска и сметет все на своем пути. Будет экологическая катастрофа пострашнее Чернобыля, смею вас заверить. И я, я приложил руку ко всему этому!» «Мы остановим», — серьезно ответил Андрей. «После того, как отключится электростанция, мои товарищи захватят корпуса». «Тебе больше не придется бояться его. Мы остановим его». «Остановите его?» Сергей Валерьевич попытался засмеяться и сорвался в кашле. «Серьезно? Как бы я хотел вам верить! Вы же ничего не знаете! В последнее время он приблизил таких, как я, к себе. Мы теперь с ним повязаны. Наши семьи под угрозой уничтожения в случае неповиновения». Он плевать хотел на весь город, ему весь мир подавая то и больше. Его планы не поддаются логике, он безумен. В этот момент подал свой голос Семен через динамики громкой связи. Манекены уже переделывают вашу работу. Через полчаса все будет готово. Запуск биомассы в канализацию будет ложным. Вам, Сергей Валерьевич, осталось только имитировать бурную деятельность. Здесь, на пульте. Рекомендую вам забаррикадироваться в этом помещении, пока люди Кузнецова не освободят вас. «Кто это говорит?» — в ужасе спросил Сергей Валерьевич. «Говорит ваша добрая крестная фея». «Вы сейчас сообщите Мирону, что все готово и скоро приступите к сливу. Я вас уверяю, сегодня Золушка попадет на бал и торжественно примерит хрустальную туфельку. Перестаньте бояться и верьте нам. Хоть раз в жизни вы должны сделать что-то не для себя, а ради общества, в котором живете. Или вы хотите жить в мире, который пытается сотворить Мирон?» «Это наш координатор», — объяснил Андрей. «Он на нашей стороне». Мы уже сделали основную часть диверсии. Осталось дело за тобой. Мирон в панике. Он сейчас готов на все, чтобы избежать поражения. Но про нас он не знает. И скоро мы выбьем землю у него из-под ног. Давай в нашу банду, Сергей. Пусть лучше нас запомнят людьми, чем... Хорошо, кивнул Сергей Валерьевич. «Только оставьте мне одну гранату. Я вижу, у вас они есть. Я закроюсь тут и буду ждать исхода дальнейших событий. Я надеюсь на вашу победу. Не хочу сдаваться живым. Если узнают, что я предал Мирона, меня кинут в одну из цистерн. Не хочу так кончить». «Сначала звонок Мирону», — велел невидимый Семен. Сергей Валерьевич молча кивнул, дрожащими руками взялся за переговорное устройство и нажал на красную кнопку. «Алло, Мирон Иванович?» «Слушаю внимательно, Сергей. Как проходит подготовка?» «Все замечательно, Мирон Иванович. Через полчаса начнется слив, как вы и просили, но…» «Что-то случилось? Вам нужна моя помощь?» У меня со лба потек пот. В этот момент решалось очень многое. «Если Кислый нас сдаст сейчас, то все. Конец экспедиции. Охранники Мирона набегут очень быстро, но Сергей Валерьевич совершил хитрый маневр. «Просто хочу предупредить вас о том, что биомасса очень густая. Даже под давлением ей потребуется несколько часов, чтобы достигнуть города. Я приложу усилия, чтобы ускорить процесс, но гарантировать не смогу». «А это не страшно!» — голос Мирона был довольным. «Уже полночь. Если к утру она заполнит городскую канализацию, то больше от нее и не требуется. Нам сейчас главное пару дней продержаться. А дальше я выпущу из первого корпуса свои творения и наведу в горский порядок». «Всего хорошего, Мирон Иванович!» Сергей Валерьевич отпустил красную кнопку и облегченно вздохнул. «Уже полночь. А ведь мы даже не дошли до первого корпуса». «У меня уже не оставалось сил, чтобы идти дальше. А сколько займет дорога назад? А как мы пойдем назад? По старому пути незамеченными?» «Только сейчас до меня дошло, какое нелегкое выдалось приключение». Но Андрей вел себя спокойно. Передал гранату Сергею Валерьевичу и объяснил, как пользоваться. Я оставил один кубик на всякий случай в комнате управления. Сергей Валерьевич попрощался с нами. «Аристов!» «Запомните, моя фамилия Аристов!» Неожиданно крикнул он нам вслед. Андрей вздрогнул и остановился. Я посмотрел на него. «Я запомню, Серега. Я обязательно запомню!» Пробормотал он и опустил забрало на шлеме. Не буду долго описывать, как мы пробирались в первый корпус. Вся эта беготня... «Мы удачно избежали встречи с патрулем иностранной охранной фирмы, скрылись от манекенов, пытавшихся преследовать нас во дворе среди цистерн с биомассой. Их отвлек Андрей, выпустивший живую биомассу на волю, открыв кран под одной из цистерн. Масса потянулась в сторону манекенов, и им сразу стало не до нас. И вот, наконец, мы оказались в первом корпусе. Семён торжественно открыл перед ним очередную секретную дверь», и велел быть крайне осторожными. «Где нам искать куклу?» – спросил я. «Хм, а вот этого я пока не знаю», – честно признался Семен. она точно там? В этом хоть ты уверен?» – удивленно спросил Андрей. «Обижаете. Там она. Просто где точно?» Вам нужно будет подняться на четвертый этаж. Там будет отдел лаборатории, занимающийся манекенами. Поиски начнем оттуда. Мне нужны будут данные с их компьютеров. Может быть, она и не там. Может быть, в хранилище, в подвальных помещениях. Кукла-то особенная. Сначала получим о ней полную информацию. Поднимались по лестнице на четвертый этаж. Я пыхтел от усталости и отстал от Андрея. И, наверное, правильно, что отстал. На площадке третьего этажа я увидел лежащего иностранного наемника в защитном костюме, смешно подергивающего ногами. Андрей его уже прикончил и дожидался меня, оглядывая трофейное оружие. «Видел?» — кивнул он мне. «Пришлось убрать. Жаль только, что они на связь должны выходить, поэтому его ствол с собой возьмем. Может, придется пробиваться с боем». «Не паникуйте раньше времени!» – ввязался в разговор Семен. «И не забывайте раскладывать кубики там, где я вам укажу. Они нам еще хорошую службу сослужат». «Про него ты промолчал», – указал на мертвеца Андрей. «Потому что я не всесилен», – оправдался Семен. «Я и так пытаюсь сделать, что могу. Быстрее, идите на четвертый этаж, не отвлекайтесь на пустые разговоры». «На четвертом этаже я поставил кубик в указанное Семеном место. Двери в лабораторию распахнулись перед нами. Холодно там было. Мы прошли три помещения, где на операционных столах лежали манекены. Возле каждого такого стола стояла стеклянная емкость. Большая часть емкости были пустые, но в некоторых плавала розовая жижа. Люди в четвертой стадии». «Мне попались на глаза столы, над которыми с потолка свисала хитрая конструкция, состоящая из манипуляторов и трубок, заканчивающихся шприцами». «Делают забор из емкости и шприцами заливают в полости манекенов, но предварительно оборудуют их системой контроля. Манекенам отправляются простые команды, они по большей части самостоятельны», — объяснил Семен. «Жаль, нельзя перехватить управление над ними. Я бы эту армию на Мирона направил. Но тот, кто этим занимался, предусмотрел подобную возможность». «Действительно жаль», — согласился Андрей. «По количеству живой силы он нас обходит. А вы его умением возьмете. У вас один боец десять проросших стоит». Пока разговаривали, вошли в большой зал. Семён включил свет... По углам стояли высокие металлические шкафы с компьютерным оборудованием. Шкафы тихо гудели. В центре зала стояли столы с большими плоскими мониторами. Я таких еще не видел. Экран толщиной с книжку. Уму непостижимо, до чего техника дошла. Столы были завалены бумажной документацией. Мы уселись на стулья возле них и перевели дух. «Сколько осталось кубиков?» – спросил Семен. Я выгреб их из сумки... 4. «Отлично! Больше и не нужно. Компьютерные стойки видишь? Расставь, где я скажу, и сидите, дожидайтесь, пока мастер работает». Я выполнил его указания и вернулся к мониторам. Экраны замигали и включились. «А долго вообще ждать?» – спросил Андрей. «Не знаю. Вон, развлекитесь пока. Я вам камеры видеонаблюдения включил. Посмотрите, чем в первом корпусе занимаются». Изображение с камер было чёрно-белое, но довольно чёткое. Мы с Андреем быстро разобрались, как переключаться с камеры на камеру и выводить изображение во весь экран. На одной из камер мы увидели странный механизм, похожий на сельскохозяйственный комбайн. Со всех сторон от комбайна шевелились щупальца, словно внутри спрятался гигантский осьминог. Вокруг этого существа механизма ходили люди в белых халатах. Двое на наших глазах Подтащили к нему большой шланг и стали закачивать какую-то жидкость. «Вот еще одно чудовище Мирона, и явно не для мирных дел он его приготовил», мрачно прокомментировал Андрей. «Поискали еще. Несколько камер показывали пустые помещения. На одной мы увидели, как прошел патруль иностранных наемников, потом снова на экране появилось удивительное существо, сидящее в закрытом отсеке. Камера показывала вид сверху. Существо походило на птеродактиле, изображение которого можно было увидеть в любой книжке про динозавров. Только на очень большого птеродактиле. С металлическими крыльями и пастью. «Ого! Звезды на крыльях видишь?» Толкнул меня в бок Андрей. «Это они МиГ-29 с человеком срастили. А может и не с одним. Ты уверен?» Удивленно спросил я. «Еще как!» «Слышал я историю, что будто бы в свое время Кузнецов предложил Мирону поставить на старенький истребитель генератор засветки. Хотел продемонстрировать достижения российской науки на закрытом испытании. Истребитель привезли, и к нему команду летчиков, а спустя неделю Мирон сказал Кузнецову, что во время испытаний команда погибла, и истребитель пришел в негодность». «Кузнецов, конечно, понял про обман, но решил не обострять раньше времени отношения. А вон он, истребитель. Жив и целеханик, да еще как жив. Вон как крылья расправил. Подозреваю, эта птичка может запросто навести в небе порядок», — добавил он. «А если их будет, скажем, десять?» Не зря Мирон ею хвастался. «Мы увидели много отвратительных чудес». Меховые комки размером с футбольный мяч катающиеся вольера. Лап у них не было, они просто перекатывались с места на место. Человекоподобного робота, в которого запустили больного аркатом и они срослись вместе. Это было странное существо с торчащими отовсюду кусками плоти. Оно бесцельно слонялось в закрытой комнате и за ним тянулся шлейф проводов. увидели большую комнату с человеческими телами, росшими с потолка. Мясники в противогазах и грязных резиновых фартуках разделывали их, словно свиные туши, и выкладывали внутренности в пластиковые контейнеры. Освежеванные тела бросали на движущуюся ленту конвейера. Бассейны, заполненные светящейся жидкостью, в которой плавали скользкие, похожие на змей, твари. Полигон, где испытывали гусеничные машины. Машины были покрыты костяными наростами и стреляли черными шаровыми молниями. «Генератор засветки установили. Интересно, а сколько у Мирона таких машин?» – пробормотал Андрей. «Пока немного», – ответил Семен. Эти тестируются для японцев. Хорошие вездеходики. Плавать умеют, могут в землю закапываться и из-под земли нападать. Поедая живую силу противника, могут спокойно регенерировать и восстанавливать даже серьезный ущерб. Но это все ерунда по сравнению с Мироновскими планами. А какие у него планы? Мы уже час ждем. Не пора ли закругляться?» Поинтересовался Андрей. «Судя по тому, что я узнал, планы грандиозные, и он уже начал их осуществлять», — ответил Семен. «Не беспокойтесь, я нашел куклу для Юльки. Как я и думал, она в подвальном хранилище, и это очень хорошо для нас. Через подвалы я открою прямую дорогу для вас из первого корпуса прямо к кабельным тоннелям. Там вы сможете безопасно вернуться. Но я не потому так долго возился». «Я пытался найти информацию о планах Мирона по заражению всей планеты Аркатом и кое-чего нашел, но слишком мало. У него уже есть базы за пределами страны, он всего в шаге от начала распространения эпидемии». «Все настолько плохо?» – спросил я. «Да тут так просто и не ответишь!» – вздохнул Семен. «Андрей, можно тебя попросить?» «Да, конечно». Возьми пачку дискет, лежащую на столе, с правой стороны от тебя, и помоги мне скачать на них информацию. Думаю, она очень пригодится Кузнецову в борьбе с Мироном. Как только скачаем все, что нужно, я уничтожу их разработки, до которых смогу дотянуться. Запись тридцать пятая. Я снова отвлекся. Большаков укладывал дочь спать, я слушал их разговоры. «Ничего, Юленька. Теперь нам будет жить полегче. Уедем как можно дальше. Купим домик садом. Ты снова будешь ходить в школу. Я устроюсь на новую работу. У тебя появятся новые друзья. В саду, если хочешь, я поставлю тебе качели. Ты ведь помнишь, как раньше я качал тебя на качелях?» «Помню, папа. Но не надо, я уже взрослая. Зачем мне эти качели?» – ответила его дочь. «Ну и что?» «На качелях в любом возрасте можно качаться. Я сделаю большие качели!» Павел Федорович подоткнул ей одеяло. «Ты, главное, пока поменьше двигайся и отдыхай. Тело должно приспособиться». «Спасибо, пап. Вы и так уже для меня слишком много сделали. Лучше сами отдыхайте. Я крепко, справлюсь. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, доченька». Большуков осторожно отошел от ее постели и сел возле меня. «Как вы ее смогли притащить? Я же так и не спросил, что вы, бедолаги, там пережили. Трудно было ее отыскать. У нас путеводная звезда была, Семён, которая», – пожал плечами я. Нашли мы ее быстро. Кукла хранилась в капсуле из стекла. Код подобрать не смогли, тогда Андрей аккуратно разбил стекло. «Хорошо, что кукла была полностью укомплектована и уже одета. «Это да!» Большков посмотрел в сторону дочери. «Я, признаться, старый дурак про одежду и не подумал. Как только будет подходящая остановка, побегу на рынок белье покупать. И обувь!» – подсказал я. «Мы же ее резиновые сапоги сорок четвертого размера обули на станции». «И обувь!» – схватился за голову Большаков. «Ох, отвык! Отвык я от роли отца!» «Все мне бутылка заменила, все теперь сухой закон, думать теперь только о дочери и о будущем, баста!» Тащить было ее, конечно, тяжело. Андрей привязал ее мне на спину при помощи изоленты и найденных обрывков веревки. А Семен открыл нам прямую дорогу к станции из первого корпуса. Жаль, сразу так нельзя было сделать. Хотя, нет, не жаль. Тогда бы мы про многое не узнали, И Аристов Сергей Валерьевич спустил бы биомассу в городскую канализацию. Но как Семен станцию отключил? Вот что мне покоя не дает. Ведь я ж работал на ней, знаю. Это можно было сделать только вручную, а он сделал аварийную остановку. А это верная смерть для того, кто производит аварийное отключение. Так станция устроена. Фунтик же выжил? Усмехнулся я. Большуков поморщился. «Давай только не про него!» «Как скажешь!» «Насчет отключения могу и рассказать», — согласился я. «Мы послали на верную смерть Снеговика». «Кого?» «Игрушку, которую мне подарил Семен». «Ах да, ты же я не видел». В общем, он мне ее подарил, и я принес ее на станцию в сумке со своими вещами. Но в последний момент перед отправкой Семен ее у меня спер и отдал Андрею. Я про это ничего не знал и сам удивился, когда возле труб вентиляции ведущих из первого корпуса на электростанцию он неожиданно велел Андрею ее достать. Мы подсадили снеговика вентиляционный короб, и Семен велел нам возвращаться. А дальше было все просто. «Мы дошлепали по подземному пути до кабельных тоннелей и вернулись на консерву. А там нас уже ждали вы и контейнер, где плескалась ваша дочь». «Угу», — кивнул Павел Фёдорович. «Я пойду чайник поставлю. Ты будешь пить чай?» Я согласно кивнул, он отошёл от меня, и я, усевшись на своей койке, прислонился спиной к стенке вагона, закрыл глаза и... Но даже с закрытыми глазами передо мной снова стояла эта сцена с переливанием дочери Большакова в куклу. Усталые и измученные, мы сбросили ненавистные защитные костюмы на втором этаже консервы. Но посидеть отдохнуть не удалось. Едва переодевшись, пришлось идти помогать Большакова перетаскивать тяжелый контейнер из нержавейки. Он привез его на станцию на машине. Сам Павел Федорович тоже был изрядно потрепан. Видно, поездка за дочерью в санаторий далась нелегко. Мы не спрашивали его, как все прошло. Не до этого было. Время поджимало. Контейнер пришлось тащить на второй этаж, где Семён уже подготовил нам стол, и, обследовав куклу, остался доволен. «Молодцы, ребята!» – торжественно объявил он. «Справились! С большим делом справились!» «Теперь дело за тобой!» – ответил ему Андрей. «Пока не будет отключения электростанции, я не дам добро на пропуск вас на железнодорожный вокзал. Поезд отходит через три часа, так что рекомендую поторопиться». И для убедительности он повертел перед носом у Семена большой черной трубкой рации. Но на того этот жест не подействовал. «Вы пока займитесь девочкой», — велел он. «Половники я вам приготовил. Руками не трогать, она едкая». Куклы я для вас уже раздел. Прошу. Мы втроем не смело приблизились к кукле. Я, конечно, видел женщин голыми и понимал, что перед нами всего лишь кукла, а не живой человек. Но все-таки было некое чувство неловкости, словно бы я нарушаю табу и вижу то, что мне не положено видеть. На теле куклы вы можете видеть полости, сказал Семен. Масса куклы специально рассчитана на девочку 12 14 лет, то есть способна принять необходимую массу тела от подростка, зараженного аркатом в четвертой стадии. Скелет из титана и облегченных материалов. Верхний слой из качественного силикона. Внутренний состоит из множества слоев, способных быстро впитать в себя жидкость, как губка. Сначала вы зальете полностью брюшную полость. «Потом голова, руки и ноги. Старайтесь, чтоб убралось все. Не торопитесь. Жидкость будет расходиться по телу куклы постепенно и равномерно. Я же займусь отключением электростанции в подвале». «Как мы узнаем, что ты ее отключил?» — хрипло спросил Андрей. «О, вы в окно увидите!» И Семен ушел. «Ну, начнем, помолясь!» — вздохнул Павел Федорович. И открутил крышку на контейнере. В нос ударил едкий противный запах. Пахло прокисшей квашеной капустой. Меня чуть не вырвало. Кашли отступили от контейнера. Пришлось надеть противогазы, висевшие на стене. Контейнер подтащили к столу и разобрали половники. Минут за двадцать мы закончили с туловищем. Павел Федорович сбегал в машину и принес воронки, чтобы было удобнее. Я держал воронку, пока Андрей возился в контейнере половником и осторожно зачеркивая жижу, переливал ее в полости рук и ног. Все равно в контейнере оставалось слишком много, или нам это казалось? Ничего. Испуганно утешал сам себя Большуков. «Сейчас мы с конечностями закончим, и дочка нам поможет. Давай, Юленька, помогай нам. Привыкай к новому телу. И не важно, что ты теперь брюнетка. Ты же всегда хотела брюнеткой быть. Может быть, цвет волос сменится, когда ты обживёшься внутри». «Как бы у него крыша от пережитого не поехала», — подумал я. «Впрочем, мы все от такого, наверное, уже с ума бы сошли». Вспышка света осветила окна второго этажа и на несколько секунд ослепила нас. Пол под ногами заходил ходуном. Бухнули лампы дневного света под потолком и, разлетевшись на мелкие осколки, осыпали нас, словно блестки. Зашумел в подвале невидимый генератор, и по стенам загорелись красные аварийные светильники, залив комнату багровым зловещим светом. Едва проморгавшись, мы бросились к ближайшему окну и увидели. Из корпусов, из самого центра подвала бил в темно-голубое небо огромный белый луч света. «Это отключение?» — в ужасе крикнул Андрей, обращаясь к Большакову. «Это точно оно?» «Больше смахивает на взрыв», — ответил бледный Павел Федорович. «Не понимаю». Он вызвал перегрузку. «Погоди, сейчас, если погаснут все огни на корпусах, значит это оно!» Словно в подтверждение его слов, прожекторы, освещавшие высокие стены третьего корпуса, начали гаснуть. Третий корпус потемнел и теперь издали походил на черное лицо старика, сморщившегося от боли. Но, видимо, это только мне одному так показалось. Андрей заликовал. «Наконец-то! Теперь мы покажем Мирону, где раки зимуют! Проутюжим это заразу как следует!» Он отошел от нас и взялся за рацию. «Прием, прием! Это Фартовый! Как слышно?» «Слышь тебя хорошо, Фартовый! Докладывай! Прием!» «Мавр сделал свое дело! Мавр может уходить! Прием!» «Принято!» Мы уже видим, весь город обесточен. Приступаем к операции «Надежда». Передай гражданским, что вагон ждет их на железнодорожном вокзале. Если не хотят попасть в заваруху, пусть не мешкают. Поезд долго ждать не будет. Принято. Еще хочу доложить о ценной информации, полученной мной. От громкого выстрела у меня заложило уши. Андрей замер и удивленно схватился за грудь, Его повело, и он неловко упал, выронив рацию из правой руки. А -а -а, приветик!» Из полумрака выступила до блевоты знакомая фигура. «Фунтик!» Он переступил через упавшего Андрея и навел на нас пистолет. «Отдохнуть собрались? <смех> На курорт всей семьёй! А? а как же лучший друг семьи? Останется здесь совсем один!» <смех> Мы молчали в оцепенении от произошедшего. «Я вовремя подслушал ваши переговоры с военными. Какая же ты, Павлуша, всё-таки гадина! Про всех подумал, а про меня забыл! Про меня забыл!» «Я же был тебе вернее собаки!» Продолжал Фунтик. «Нет, не был. Ты сумасшедший, Фунтик!» Оборвал его Большуков. «Не знаю, какие демоны в тебя вселились и не хочу знать, но после аварии ты перестал быть человеком!» Фунтик ухмыльнулся. В этот момент заговорила рация. «Фартовый, прием! Как слышно? Прием!» Фунтик подобрал рацию и голосом Андрей ответил. «Прием! Говорит Фартовый, все хорошо, тут связь плохая. Свяжусь с вами позже. Прием!» «Понял вас, Фартовый, отбой!» От того, как он использовал чужой голос, он стал еще противнее. «Ну что ж вы встали?» — махнул он нам пистолетом. «Не стесняйтесь, продолжайте ваше благородное дело!» Он заставил нас продолжить переливание Юли, а сам между тем ходил за нашими спинами и говорил. «Когда ты меня отправил на смерть, Павлуша, я ведь еще не знал об этом. Ты даже не удосужился попрощаться со мной. Отправил зеленого юнца на погибель, и я умер там, слышишь?» Умер и возродился вновь. «Что мне ваши человеческие отношения и пустая мораль, когда я услышал песнь «Сферы»?» Вы все насекомые под пятой великана. Такова великая песнь Сферы. Но вам ее не дано было услышать. А я слышал ее постоянно. Все эти годы, даже когда станция была отключена, песня рвала меня на части. Знаешь, как это больно, Паша? Когда тебя все время рвет на части... «Ты ведь ни разу не спросил меня, каково так жить с таким грузом на сердце!» Фунтик остановился, посмотрел в контейнер на остатки дочери Большакова и хихикнул. «А знаешь, кому ты был обязан появлению своей тухлой дочери, Пашенька? Мне!» И только мне, Это я дал дорогу новому миру. Что ты несешь! огрызнулся Большаков. Фунтик сменил голос, теперь он звучал, словно голос мультяшного зайца из «Ну погоди». «Песень сферы мучила меня, и тогда я пришел к Мирону. Я рассказал ему о песне, и он сказал, что верит мне, и что тоже слышит, как она поет. Он взял у меня кровь на анализ, а потом похвалил и сказал, что я уникален. Но он тоже меня предал. При помощи меня он провел свои эксперименты». И создал аркад. «А что получил я?» «Разрешение употреблять наркотики в неограниченном количестве, чтобы приглушить боль?» «Вот как он со мной поступил!» «Мне так надоела моя работа, Паша!» «Я хочу славы и известности!» «Хочу вгрызаться своими зубами в сладкие тела манекенщиц» «И попивать ром на жарком пляже!» «И ты мне в этом поможешь, Паша!» «Я уеду с тобой отсюда, ибо сфера больше не поет!» «Она затихла, и я свободен!» «Могли бы и договориться...» «Зачем было убивать Андрея?» Сквозь зубы проворчал Большуков. «Ты, Паша, не отвлекайся и занимайся дочкой!» Махнул пистолетом Фунтик и снова заговорил своим голосом. «А договариваться я больше ни с кем не хочу!» Я уже знаю, какое интересное время наступает и хочу занять свое место в ряду зрителей, Ваш и Андрей с Семёном в моих планах лишние. И кстати он задумчиво почесал затылок: Семён, кто это такой? Я ведь убил настоящего Семёна Тогда перед аварией И спрятал его тело в камере вентиляции Мы с ним поссорились из за одной девчонкой И я убрал конкурента Но странно Этот ваш Семён в подвале И не Семён вовсе Перед тем, как выстрелить в него Я спросил его настоящее имя Но он только засмеялся В ответ «Так и лежит сейчас в подвале» «Смеется!» Контейнер опустел. Мы закончили переливать Юлю под усмешки Фунтика. Он торжествующе подошел к столу. «Ну что ж, пора прощаться с проклятым городом!» Ухмыляясь, сказал он и навел на меня пистолет. «А ты, мелкий поганец, больше мне не нужен!» В другое время я бы помучил тебя перед смертью но уж извини, тороплюсь Давай, подставляй мне лобик я убью тебя по-быстрому Бах и в рай, хорошо? От ярости и безысходности У меня горело лицо Я медлил Искал глазами что-нибудь острое Чтобы вонзить в поганую харю фунтика Но он внимательно следил за моими движениями и держал меня на прицеле. Время замедлилось. Мне показалось, что он нажал на курок. Мимо моей головы что-то пролетело, и Фунтик завыл, закрыв свою голову ладонями. Большаков выплеснул ему в лицо последний половник. Не сговариваясь, мы бросились к нему и повалили на пол, выкручивая пистолет из руки. Он орал на нас разными голосами и сопротивлялся. Павел Федорович насел на него и бил кулаками наотмашь, но он не терял сознание. Любой другой давно бы потерял, но Фунтик словно не чувствовал. Его голова превратилась в багровую вздувшуюся массу. Глаза выпучились, но он по-прежнему сопротивлялся. «В сторону!» Крикнул чей-то голос, и я увидел, как в живот фунтика вонзился железный рифленый пруд. Отфыркиваясь, мы поднялись на ноги и увидели Семена, насевшего на пруд сверху и проткнувшего фунтика насквозь, словно иголкой жука. «Вовремя я подоспел!» — улыбнулся Семен. «Но эту тварь так просто не убить! Придется вымачивать в кислоте!» «Семен, ты жив?» — обрадовался я. «Но Фунтик сказал, что убил тебя!» «Я только притворился! Как он меня убьет? Еще такого оружия не придумали!» — хмыкнул Семен. «Эй, Фунтик!» «Семен с того света передает тебе привет. Вот оно, долгожданное возмездие. Сколько же я ждал возможности вернуть тебе должок!» «Ты не он! Ты не Семен!» — хрипел Фунтик. Он дергал руками и ногами, пытаясь освободиться, но Семен держал крепко. «Он проросший?» — спросил Павел Федорович. разглядывая не желавшего умирать мерзавца. Не могу сказать точно, но давайте, ребят, поторопимся, тащим его вниз. Я уже приготовил для него ванную. Мы запихнули Фунтика в большую кювету, стоявшую в подвале. Она была с крышкой. Крышку плотно завернули на болты. Фунтик тут же начал колотиться о стенки и кричать нам ругательства. Семён, усмехаясь, показал нам небольшое отверстие в крышке. Туда мы стали заливать кислоту из канистр, подставив воронку, а Семён ушёл наверх, сказав, что ему надо проверить, как дела у Юли, пока ещё есть время. Фунтик заверещал, словно заяц. «Я думал про себя. Неужели Семён и это предусмотрел?» Емкость, средство уничтожения, все было словно приготовлено заранее. А может, давно хотел расправиться, да не было возможности. Не попадался фунтик у него на пути. Нет, странно. Когда крики и кюветы затихли, Большаков пнул ногой по ее металлическому боку, проверяя. Она зазвенела. «До половины налили», — сказал он, прислушиваясь к звуку. «Хорошая кислота». «Давай для верности еще польем», — предложил я. «Для такой скотины лишние канистры кислоты не жалко». Вылили еще одну канистру и заткнули дырку пробкой. «Надеюсь, он там сдох в мучениях», — сказал мне Павел Федорович, когда мы вышли из подвала на улицу. Тут мы услышали громкий шум. В рассветном небе над нами пролетело несколько вертолетов. «Кажется, штурм начался!» — крикнул мне Большуков. «Бежим наверх!» Наверху Юлю заканчивал одевать Семен. Она уже начала двигаться и немного помогала ему. «Все прекрасно!» — сообщил он Павлу. «Кажется, твоя дочь уместилась в кукле, но психическое ее состояние тебе придется наблюдать. Я рекомендую найти на большой земле хорошего психолога, умеющего держать язык за зубами. И с докторами надо быть впредь осторожнее, а то они могут испугаться от неожиданности». «Мы закончили с Фунтиком. Спасибо, Семен, я учту», — кивнул Павел Федорович. «Мы видели вертолеты». «Да я тоже их видел! Пора вам, пора! Берите дочку и ступайте с Богом! Я же тут пока приберусь!» Я проводил взглядом Павла Федоровича, бережно взявшего на руки свою дочь и понесшего ее к выходу. Схватил свою сумку, потом опомнился. «А может и ты с нами?» – спросил я. А Семен только покачал головой. «Не могу я!» Сначала хотел было рассыпаться и стать безвредным пеплом, как весь черный пух после отключения сферы. Но теперь нет. После того, что я в первом корпусе узнал, нельзя мне сейчас на пенсию уходить. Мирон далеко распустил свои щупальца, и кто-то должен помешать ему. «Но ведь есть кузнецов», — сказал было я. «Кузнецов не выход, он такой же мерзавец. Ну, может, чуть получше. Если Кузнецову дать в руки такую власть, он тоже наворотит дел. Сейчас возле них должен находиться человек, который сможет сгладить углы и помочь людям выбраться из надвигающейся катастрофы. И потому я не уйду. Останусь в Солнечногорске. Посмотрю, к чему все приведет». Он увидел мое грустное лицо и улыбнулся. «Не печалься. У тебя вся жизнь впереди. Не сомневайся, двигайся вперед, и все у тебя будет с Ниной замечательно. Черный пух рассыпался безвредным пеплом. Сегодня множество хороших людей наконец обрели долгожданный покой и больше не плачут от горя, летая над провалом. Разве ради такого не стоило постараться?» «Наверное, стоило», — промямлил я. «Но, Семен...» «Ты давай! Шуруй на станцию с Павлом! Вещи свои не забудь! Тебе, кстати, вместо снеговика Андрей подарок подсунул! Сказал, что на свадьбу для молодых!» Он посмотрел на лежащее тело Андрея. «Хороший он парень! Жаль, что так нелепо погиб, но что поделать?» На прощание мы обнялись, Я отнес вещи в машину, но потом Большаков вспомнил, что Юля без обуви, и я поднялся наверх взять сапоги. Пусть и не по размеру, но хотя бы на первое время, вернувшись, я увидел странную картину. Семен перетащил тело Андрея на стол и, склонившись над ним, напевал поминальную песню уборщиков. От зари до зари смена наша тянется. Жизнь проходит мимо нас, ты, постой, красавица. Просыпаемся в мечтах и спокойных мыслях. Оттряхнем сапогов мы чужие жизни. Все, кто новый, встанут строй и заменят прежних. Серебристый скафандр, чистые одежды. Черным пухом останемся мы. Нет у нас надежды. Он стоял спиной ко мне. Я, стараясь его не беспокоить, взял сапоги и ушел. Надеюсь, мне не доведется услышать эту песню снова. Проклятый Фунтик забрал жизнь еще одного моего нечаянного друга. Прости, Андрей. Пусть я не разделял твоих взглядов по поводу больных аркатом, но ты был хорошим соседом. Мы прошли вместе через корпуса. Ты не раз спасал меня от смерти там, и я не верю. что ты согласился пойти со мной только потому, что так захотел Семен и приказал Кузнецов. Надеюсь, душа твоя упокоится. Все-таки я считаю тебя своим другом. С такими мыслями я сел в машину Большакова, и мы поехали по ухабам в сторону города. Чай готов, тебе только сахару. Я словно очнулся от полусна и очумело глядел вагон. «Что же это было? Сон? Реальность?» «Я словно заново пережил тот момент. Все было таким настоящим!» Большаков испуганно смотрел на меня, держа в руках кружки с горячим чаем. «Наверное, у тебя голова до сих пор болит?» – испуганно спросил он меня. «Не очень!» – соврал я и машинально ощупал затылок. Знатно он меня вырубил. Шишка на голове была приличная. Мы сидели и пили чай, тихо переговариваясь, чтобы не разбудить Юлю. «Ты уж прости меня, но так велела она. Так и сказала, делай, что хочешь, но увези его отсюда», — говорил Большуков. «Я уж ее уговаривал по-всякому не бросать тебя. Думаешь, я не понимаю, сам был молодым. И глупости порол по молодости побольше твоего и влюблялся. Да что говорить, вон, дочка моя, результат пылкой любви только...» Она в жизни и осталась. «Да понимаю я все. Но нельзя же так. Она могла лично мне рассказать, я бы понял. У меня душа болит после такого, понимаете?» Вздохнул я. «Женщины и прямые пути несовместимы. Ты видел ее ангелом. Да любая женщина хочет казаться ангелом в глазах любимого мужчины. Любой, самый малюсенький внешний недостаток может свести женщину с ума». «А тот не малюсенький. Не говорите так, не надо», — попросил я. «Только не про нее. Давай лучше историю расскажу», — предложил Большуков И, не спрашивая моего согласия, начал. «Работала у нас в институте одна молодая женщина». Я уже не слушал. После чая меня разморило. Я, скрестив руки на груди, уткнулся себе подбородком в грудь и вновь погрузился то ли в дрему, то ли в воспоминания. На вокзале мы бросили машину и кинулись в комендатуру. Нас дожидались. Военные проводили нас к нужному поезду. Кузнецов не пожалел для нас целый вагон. Вагон предназначался для военных, охраняющих опасные грузы. В нем имелся туалет, небольшая кухня, четыре двухъярусные кровати и холодильник. Военные даже позаботились и выделили для нас небольшой запас продуктов. Первой ходкой мы перетащили дочь Большакова, которая еще не могла ходить, уложили ее на ближайшую койку. Я нервничал, Нины нигде не было. Самое обидное, что не было связи. У нее хоть заяц был, Семен бы мог с ней связаться через него. Но где теперь Семен? А мой снеговик Тю-Тю погиб во благо общества. Большаков успокаивал меня, еще было время. Но когда вышли на площадь за вещами, увидели, что выезды перекрываются грузовиками. Военные торопились, многие были с оружием, готовились занимать оборону. «Что происходит?» – дернул одного за рукав Павел Федорович. «Колонна манекенов на подходе, с ними какая-то хрень здоровая, вроде БТРа, вроде и нет. Уже один заслон снесли. Прячьтесь, пока не поздно». Я в ужасе замер. А вдруг Нина сейчас там, пытается сюда пройти, а на пути эти манекены? «Я останусь», — сказал я Большакову. «Вдруг она сейчас придет, кто-то должен ее встретить. Иди один». «Не придет», — вдруг мрачно ответил он мне. «Пошли к вагону. Я покажу тебе от неё письмо». «Какое письмо? Ты о чём? Сам прочитаешь. Пошли». На вокзале он бросил в вагон свои вещи и, пошарив в кармане куртки, достал яйцо, одну из игрушек Семёна. Нажал на кнопку в оправе и протянул мне. Я услышал голос Нины. «Привет. Эту запись Семён сделал по моей просьбе для тебя». А Павел Федорович пообещал передать, как только вы доберетесь до поезда. «Я не знаю, чем кончится ваш поход в корпуса за телом для Юли, но очень надеюсь и верю, что ты вернешься. Прости меня, но я не поеду с тобой. Я очень бы хотел, но не могу. И что бы ты ни думал, дело не в тебе, а во мне». Когда мы только познакомились, я подумала, что ты шпион, подосланный ликвидаторами, и отвела тебя к Огневой, она должна была решить твою судьбу. И если бы она приняла другое решение, тогда бы я убила тебя в тот вечер. Потому что таких вопросов, которые ты задавал, говорить вслух было нельзя. Я была очень рада, что мне не пришлось этого делать. Огневая поверила тебе. Она умеет видеть хороших людей, а потом... Потом мы начали дружить. Знаешь, ты... Первый, кто увидел во мне девушку, а не злобное чудовище. До того, как мы познакомились, я боялась общаться с людьми, стыдилась своих прошлых поступков. Теперь не боюсь. Надеюсь, что ты сможешь понять меня. Уезжай, пожалуйста. Один уезжай. Я не могу бросить сейчас своих друзей и знакомых. Тут еще осталось много людей, которым нужна помощь, и я должна им помочь». Да, я согласилась ехать с тобой, но только ради того, чтобы ты смог уехать Пожалуйста, сделай так, как я тебя прошу Я люблю тебя Голос оборвался Я стоял и тупо глядел на игрушку в своей руке Где-то вдалеке послышался сухой треск автоматов Вокруг забегали люди, засвистели поезда Но все как-то глухо Словно через одеяло. Я стоял, словно отделенный от них ватной стеной, и на моей стороне царила пустота. «Садись в вагон», — попросил Большков. «Манекены близко. Сейчас начнется. Я остаюсь», — резко ответил я ему. «Да лучше я здесь сдохну, чем куда-то поеду. Ты же слышал, что она тебе сказала. Так будет лучше!» На меня накатила злость. Почему вы решаете за меня? Почему вы все решаете за меня, как мне лучше? У меня что, нет своего мнения? Я как пешка в ваших руках, которая безвольно переходит из рук в руки. И ведь никто из вас меня не спрашивал, как для меня будет лучше. Почему только ваше мнение существует, а мое мнение неправильное и оно всегда хуже вашего? «Я взрослый человек и сам могу дать оценку своим поступкам! Я остаюсь в городе! Буду военным помогать! Нину найду! Давай сюда мою сумку!» «Хорошо», — ответил, оглядываясь по сторонам большевиков. «Остаешься, так остаешься. Ты прав, ты взрослый и самостоятельный. Я не вправе теперь давать тебе указания. Давай, что ли, попрощаемся, я сбегаю за сумкой». Мы обнялись на прощание. Я демонстративно повернулся спиной к тамбуру, и тут в глазах моих потемнело. Очнулся я уже под стук колес движущегося поезда. Затылок болел. Взгляд у Большукова был виноватый, но тут дочка его пришла в себя и начала разговаривать. Я сначала ругался негромко, демонстративно злился. Угрожал, что по шпалам назад в город вернусь. Но потом от тряски наступила апатия и тошнота. «А потом они поженились и жили душа в душу. Ну, да, аварии, то есть!» Донеслось до меня, словно из-под подушки. Я затряс головой, снова уснул и прослушал историю Павла Федоровича. Впрочем, он не обиделся. «Я ж говорил, поспать тебе надо», — сказал он мне. «Угу», — зевнул я. «Мне вот интересно». «Когда вы узнали, что Нина одна из изменённых?» «Когда в санатории пошли через канализацию?» «Да она сама мне созналась. Там, в этой канализации, какие только чудища не живут. Если бы не изменённые, от меня бы остались рожки до да ножки. Но с ними я благополучно добрался до санатория и вызволил дочь. «Расскажете?» — попросил я. «Нет», — подумав, ответил он мне. «Нечего там больше рассказывать». Нет больше санатория, уничтожили мы его. А измененные свои ряды пополнили новыми борцами за права больных Аркадом. Они увидели, что там творилось, и теперь больше нет там ни одного работника. Кто убежал, а кого и съели. Как-то так, в общем. Он улегся на свое место и тут же заснул. Я тоже попробовал. Нет, не идет сон. Зачем-то полез в сумку и наткнулся на сверток, обернутый газетой. Развернул его. Пачка долларов. У меня их точно не было. Потом вспомнил подарок от Андрея на свадьбу. «Да какая теперь свадьба, Андрей?» — грустно подумал я. Невеста предложила пожить отдельно. Куда мне теперь эти доллары девать? Матери на лечение. Я вздохнул и запихнул сверток обратно в сумку. «Нина вернется к тебе», — услышал я в тишине голос Юли. «Откуда ты знаешь?» — удивился я. «Знаю. Дай ей немного времени. Она сама найдет тебя. И не беспокойся, она может за себя постоять», — ответила она, и, отвернувшись, снова уснула. Не знаю, почему, но я вдруг ей поверил. На душе сразу стало спокойнее и легче, и голова прошла... Спать, впрочем, все равно не хотелось. Тогда я, улегшись на живот, достал ручку и дневник и на последней странице написал «Солнечногорск. Жемчужина Урала».